Ты мне снишься под утра. Как ты, милая, снишься. Почему-то под дулами, наведёнными снизу, ты летишь под московем, хороша до зноба. Вся твоя маскировка 30 м азон. Твои миги сосчитаны наведённым под троном 30 м. А зона вся броня и защита. В том рассвете болотном, где полёт безутешен, оно пахнуло полётом, и уже не удержишь. Дай мне, Господи, крыльев не для славы красивой, чтобы только прикрыть её от прицела трисины. Пусть ещё погуляется. Этой дури рисковой, Хоть секунду раскованно, Только пусть не оглянется. Пусть хоть ей будет счастье В доме с умным сынишкой, Наяву ли сейчас ты? И когда же ты снишься? От утра ли до вечера В шумном счастье заверчено до утра? Поутру ли за секунду от пули